Озеро и вправду было глубокое, так что у богатыря начало закладывать уши. — Потерпи, — пробулькал Мутила, — сейчас будем на месте. Дом у озерского водяника был построен не как-нибудь, из мореного дуба, украшен рыбьими костями и головами. Внутри было все устроено, как в обычной избе, только что вот печки не имелось.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 Впрочем, ты все равно не поймешь Где уж нам, сказал Мутила, выкатывая из угла бочонок Двигался под водой он сноровисто, не то что жихой Мигом появились на столе миски и тарелки, кружки и кувшины Пиво, к сожалению, оказалось жидковатым Вода ж кругом, оправдывался водяник Зато рыбный хлеб вполне был съедобен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 На прежнем месте живет или переехал, спросил богатырь На прежнем вроде бы, ответил мутило Только ты к нему не спеши Говорят, мироед на него здорово взъелся за что-то Как бы тебе с волхвом заодно не пропасть? Да ты не пропадешь, здесь останешься Водяник зевнул и еще раз зачерпнул кувшином из бочонка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 «Подкараски!» — под караски, усмехнулся Жихой. «Нет, рыбь серьезная. Хороший хозяин, на такой рыбе золотится». «Это мне кстати», — сказал жихой «Только торговать не досуг». «Теперь дальше смотри», — сказал Мутила. «Русалка у меня, прям скажем, не первого разбора, но работящая. Утопленник даже свой имеется, только ты на него лучше не смотри». «Утопил, значит, кого-то? Или в кости выиграл?» — нахмурился богатырь. «Да нет!» — вздохнул Водяник. «Это рыбак здешний. Он от скуки и тоски как бы болем остался, руки себе связал и прыгнул из лодки. Хотел, говорить, поглядеть, что поза жизнью бывает?» «Ну, что поза жизнью бывает, я уже видел. Давай свои кости».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 «Знаю эту повесть», — кивнул Жихарь. «Потом они дрались-дрались, пока не сравнялись». «Вот-вот», — сказал Водяник. «А коль нет у тебя ни жены, ни братьев, не взыщи, таков уж мой талант». «Постой!» — богатырь остановил перепончатую лапу, готовую метнуть кости. «Чтоб по-честному вышло, давай так. Твой талант — мой Майдан».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 Мутила пошептал что-то над костями, поплевал, жихрь брезгливо поморщился, потом покатал их между лапами и лапы те враз разжал. Шептания помогли, да не слишком, всего две пятерки огреб. — У тебя плат наговоренный, — уверенно сказал он, — эти кости у меня сроду проигрышу не знали. Но первому кону не верь. Богатырь принял кости, вытер их краем платка И на этот раз долго трясти не стал Выпали тройка с двойкой «Уже лучше!» — сказал Мутила «Ну, зернь заморская, пособи, как в старые года Правому обличи виноватого!» Но виноватым, видно, оказался хозяин Ему тоже достались тройка до да двойка Третий кон главный, — сказал Водяник. Как они кости падут, так тому и быть.